Майк Резник. Бог и мистер Слаттерман. Бог решает, что ему пора вмешаться, и он говорит: "В последний раз посмеялся ты над именем моим". А мистер Слаттерман Он словно и не замечает, что стол, за которым бросают кости, исчез вместе с состоящими вокруг людьми. Смотрит Богу в глаза и отвечает. «Я не упоминал твоего имени в суе. Особенно, если ты тот, за кого я тебя принимаю. А потому, если тебя не затруднит свериться со стенограммой, то сказал я вот что. Ребенку нужна новая пара обуви». и грозно смотрит на него Бог, и голос его подобен грому. «Как смеешь ты говорить со мной в подобном тоне!» Мистер же Слаттерман, прищурившись, очень уж ярок свет, исходящий от Всевышнего, не лезет за словом в карман. «А нечего обвинять людей в том, чего они не делали, и вообще не верю я в тебя!» «Вера твоя значения не имеет!» У Бога складывается ощущение, что доводом его недостает убедительности. «Ты не чтил установленный мною священный день отдохновения и нарушал мои законы, которые я передал Моисею. Ты бельмо у меня на глазу!» «Секундочку, секундочку!» — взвивается мистер Слаттерман. «Барменам тоже надо как-то жить, не правда ли?» «Если бы не твое желание обречь всех на адские муки, а иначе чем объяснить все то, что вытворяет налоговая инспекция? Тогда бы я не пахал по субботам, как проклятый, и мог бы даже поиграть в гольф». Монолог этот выводит Бога из себя. Ему уже не надо притворяться, что он сердится, а потому возглашает. «Да как язык твой!» «Не хотелось прерывать!» Вклинивается мистер Слатерман, которому все-таки несколько не по себе, но нельзя ли не столь высокопарно? Бог, он смотрит на Слатермана, устало вздыхает, заставляет себя успокоиться, прежде чем продолжить. Бернард Слатерман, говорит он нараспев, словно священник на воскресной мессе. Жизнь твоя прошла в погоне за земными удовольствиями. И твоей бессмертной душе грозит серьезная опасность. По всему выходит, что ждут ее вечные муки. Так-то лучше. Уверенности у мистера Слатермана заметно прибавилось. Учитывая, кто ты есть и все такое, можешь звать меня Берни. — Ты понимаешь, что я тебе говорю? — грохочет бог. «Мне представляется, что разговор беспредметен, если я уже умер», — отвечает мистер Слаттерман. «А раз мы затронули эту тему, должен отметить, что ты поступил жестоко и бесчувственно, призвав меня к себе в такой момент». «Ты не умер», — мистер Слаттерман с трудом удерживает готовое сорваться с языка ругательства и ограничивается суровым взглядом. «Уж не хочешь ли ты сказать, стоя передо мной и сияя, как медный таз, что ты оторвал меня от игры потихи ради, когда на кону стояли три штуки, и я наверняка выкинул бы шесть очков?» «Ты выкинул бы семь», — не без ехидства отвечает бог. «Четыре и три или пять и два?» — желает знать Слаттерман. «Шесть и один», — отвечает бог. Он чувствует, что теряет контроль над ситуацией. «Я в это не верю!» — бормочет мистер Сладтерман. «Я никогда не лгу!» — Бог выпрямляется в свой немалый рост. «Да что же это получается?» — вопит мистер Сладтерман. «Подложить такую свинью! И кому? Мне! Отличному парню, который в жизни и мухи не обидел, да еще создан по твоему образу и подобию!» И Бог... который уже ругает себя за то, что не предал человеку большего сходства с рогатой жабой или медведем-куалой, тогда бы он слышал этот упрек гораздо реже. Говорит, «Ты похож на меня гораздо меньше, чем многие, да и не помню я, чтобы создавал тебя». А мистер Слатерман он хищно вперивается в бога. «Ты уж, пожалуйста, с этим определись. Создавал ты меня?» «Или нет?» «Да, да, разумеется, создавал!» Бог идет на попятную. «Я лишь сказал, что не помню, как это случилось!» «Я так и думал!» Победно восклицает мистер Сладтерман. «Тебе пришлось встать очень рано, чтобы найти время для Берни Сладтермана. Он чешет затылок, а Бог молча смотрит на него, не зная, что и сказать. «Так, на чем мы остановились?» «А, вспомнил!» Почему ты выбрал меня? Почему этого предупреждения не слышат от тебя убийцы и двоеженцы, адвокаты и прочие дегенераты? Потому что им по определению суждено гореть в аду, а у твоей души еще есть шанс на спасение. Мистер Слатерман скептически смотрит на Бога. Ты уверен, что вытащил меня не за тем, чтобы получить квалифицированный совет, какое вино следует покупать, а какое нет? Ты здесь потому, что ты плоть от плоти моей, и твоя душа — частица моей души, а ко всем моим детям я питаю безграничные любовь и сострадание. Бог выдерживает паузу, прежде чем признать. хотя иной раз никакого терпения не хватает». Тут мистер Слатерман смотрит на Бога с таким видом, будто тот сморозил какую-то глупость, и отступает на пару шагов. «Давай-ка не вспоминать о любви и сострадании, когда мы говорим о делах». Он многозначительно добавляет, особенно о любви. «Как низки твои помыслы!» — в голосе Бога слышится отвращение. «Да ну!» бросает в ответ мистер Слаттерман. «Я, между прочим, не соблазнял девственницу, и у меня нет внебрачных детей!» Он переходит на шепот. «Как-нибудь ты должен рассказать мне, как ты это сделал. Видишь ли, в таверну каждую субботу приходит одна девушка, которая утверждает, что бережет себя для первой брачной ночи и...» «Хватит!» — кричит бог, Багровее лицом и гадая, как это разговор о душе мистера Слаттермана привел к обсуждению весьма деликатного происшествия, имевшего место много лет тому назад, когда бог был помоложе и куда более порывистым. Мистер Слаттерман пожимает плечами и ухмыляется с таким видом, будто иной реакции и не ждал. «Раз не хочешь, не будем об этом. Но уж и ты не спрашивай меня, как смешивать коктейли». В конце концов, профессиональные секреты могут быть у каждого. Бог приходит к выводу, что он уже стар для подобных дискуссий, но решает предпринять последнюю попытку. «Слушай меня, Бернард Слаттерман, твоя душа в опасности, но я даю тебе шанс спасти ее!» «Послушать тебя, так небеса это какой-то ломбард». Заявляет мистер Слаттерман. Небеса абсолютное совершенство, сурово отвечает Бог. Я их создал. На лице мистера Слаттермана отражается сомнение. Одно не обязательно следует из другого. Ты ведь создал и Феникс штата Аризона, не говоря уже о Чикаго. Нет в тебе веры. Бормочет Бог, чувствуя, что аргумент этот слабоват, а разговор все более выходит из-под его контроля. «Не будешь возражать, если я закурю?» Слаттерман достает из кармана пачку Кэммела. Бог рассеянно кивает, и Слаттерман закуривает. Тут же спохватывается, предлагает сигарету Богу. «Ни в коем разе!» — отказывается Всевышний, и Слаттерман, пожав плечами, убирает пачку в карман. «Значит...» Продолжает он, решив, что бог парень-то неплохой, только очень уж много работающий. «Устроился ты неплохо, так?» «О чем ты?» – удивляется бог. «О небесах», – отвечает мистер Слаттерман. «Разве мы не о них говорим?» Бог решает, что проще отвечать на вопросы мистера Слаттермана, чем пытаться удержать разговор в определенном русле. Кроме того, он не уверен, стоит ли душа мистера Слаттермана таких усилий. «Рай великолепен! Места много?» «Больше, чем может вообразить себе человек», — законной гордостью отвечает бог. «Да, и на скольких акрах ты выращиваешь зерновые?» Бог явно сбит с толку. Ни на одном!» У него возникает ощущение, что он отстает от времени. «То есть у тебя одни пастбища?» По лицу мистера Слаттермана видно, что тот удивлен столь неэффективным использованием угодий. «Небеса — это райские луга!» — объясняет Бог. Мистер Слаттерман хмурится. «Да, да, все это прекрасно, но вот соевые бобы в этом году подорожали на 30%. процентов!» «Если мне понадобятся соевые бобы, я их сотворю!» — раздраженно отвечает Бог. Мистер Слаттерман, однако, гнет свое. Да, но вам все равно придется собрать и подработать их. Сколько вы платите своим работникам? Херувимы работают бесплатно, отвечает Бог, задаваясь вопросом, сколько же все это будет продолжаться. Бесплатно? повторяет мистер Слаттерман, и бог видит, что его слова произвели должное впечатление. А как смотрят на это власти? Бог тяжело вздыхает. «Власти — это я!» Мистер Слаттерман кивает. «Ну, конечно, я забыл». Он тушит окурок и закуривает следующую сигарету. «А как насчет дьявола?» Бог недоуменно смотрит на него. «А что насчет дьявола?» «Ну, сатана, как известно, правит в аду, не так ли? А ад сотворил ты. Мне представляется, что это довольно-таки... ценная недвижимость». Он выдерживает паузу, чтобы Бог мог поспеть за ходом его мыслей. «Сколько он тебе платит за аренду?» Неожиданно Бог улыбается. «Клянусь собой!» — восклицает он. «Никогда не думал об этом!» Тут он мрачнеет. «Но к чему мне деньги?» Ни к чему», — соглашается мистер Слаттерман. «Так что придется прибегнуть к Бартеру. Он использует то, что принадлежит нам». «Следовательно, мы должны получить то, чем пользуется он». «Мы», — кустистые брови бога, — изумленно изгибаются. «Совершенно верно», — кивает мистер Слаттерман. «Ты и я в этом деле в доле, так что нужное нам есть у Люцифера». «Ничего», — отвечает бог, чувствуя, что события разворачиваются слишком уж быстро. «А вот и нет». торжествует мистер Слаттерман. «У него есть рабочая сила, люди, души, если вам угодно». Бог глубоко вдыхает, медленно выпускает воздух из груди. «Не нужна мне никакая сила. Я творец!» Мистер Слаттерман улыбается. «Именно об этом я и толкую. Очень уж ты распыляешься. Ты должен взять на себя общее руководство, а текучку переложить на кого-то еще». Как только я попал сюда, уж не знаю куда, я сказал себе «Берни, может тебе не след упоминать об этом, поскольку ты здесь ненадолго и вообще не пойми кто, но очень уж измученным выглядит Бог. Видать, он слишком много работает». Эти самые слова я себе и сказал. Бог признает, что у него действительно сложилось ощущение, будто он взвалил на себя слишком большую ношу. Мистер Слаттерман сочувственно кивает. «Естественно, взвалил, да и причины более чем понятны. Я хочу сказать, быть Богом куда тяжелее, чем простым барменом. И готов спорить, привилегий у тебя не густо». Он оглядывается в поисках стула, который тут же возникает, как по мановению волшебной палочки. Садится. Рядом из воздуха появляется второй стул, на который усаживается Бог. «Я, разумеется, рад помочь советам. продолжает слоттерман наклонившись вперед. Но на самом деле тут нужен опытный адвокат, специализирующийся на трудовом законодательстве. Не иначе, как у тебя есть кто-то на примете, сухо бросает бог. По правде говоря, едва ли кто справится с этим делом лучше брата моей жены Джейка. Душу Джейка Вайзермана уже не спасти, она обречена на вечные муки, сурово отвечает бог. «Меня-то он не надул, не так ли?» — внезапно спрашивает мистер Слаттерман. «Возможно, это единственный грех, который не числится за ним». На лице мистера Слаттермана отражается облегчение. «Тогда никаких проблем нет». Всевышний качает головой. «Я же тебе сказал, его душа обречена на вечные муки!» «Послушай», — гнет свое Слаттерман, — Люди, чьи души должны попасть на небо, могут продать их сатане, так? Так почему же Джейк, душе которого прямой путь в ад, не может продать свою душу тебе в обмен на свои услуги? Бог вроде бы обдумывает эту идею, безусловно, для него новую, а мистер Слаттерман откидывается на спинку стула. «Разумеется, что-то должно перепасть и мне, раз уж я свел вас вместе». «Или твоей бессмертной душе?» — предлагает Бог. Мистер Слатерман улыбается. «Душе, разумеется, тоже. Но я имею в виду ту игру, которой ты меня вернешь, когда мы покончим с делами». Бог недовольно качает головой. «Участие в азартной игре — грех». Мистер Слатерман пожимает плечами. «Так-то оно так!» Но учитывая просроченные счета, что лежат на моем столе, и людей, которые останутся голодными, если я им не заплачу, играть и проигрывать куда больше грех, чем играть и выигрывать». Он бросает на Бога короткий взгляд. «Разумеется, если тебя мучает совесть, можем забыть об этом». Бог смотрит на него долгим, тяжелым взглядом. «Все-таки мне трудно поверить». «Что ты одно из моих творений!» — наконец изрекает он. Мистер Слаттерман хмурится. «Ты же не собираешься вновь потчевать меня всей этой метафизикой, не так ли?» Бог вздыхает. «Полагаю, что нет», — признает он. «Чудесно!» — улыбается мистер Сладтерман. «Так я выкину шесть!» Бог какое-то мгновение разглядывает свои длинные совершенные пальцы — и решает, что ему пора подумать и об отпуске. А в этом случае ему необходимо подобрать замену. В конце концов, этому человеку не занимать уверенности в себе, он знает, чего хочет, и, естественно, он сможет работать в тесном контакте с Джейкобом Вазерманом, пока тот будет вести деликатные переговоры, необходимость в которых давно назрела. «Три-три тебя устроят?» – спрашивает Всевышний. «Или ты предпочитаешь два и четыре?»